Сцена третья. Поле битвы. Тревога. Входит король Иоанн и Хьюберт. «Ну, как у нас дела, Хьюберт?» — спрашивает король. «Боюсь, что хреново. Ваше Величество, что с вами?» «Душа болит», — признается Иоанн. «К тому же давнишняя лихорадка на меня опять напала». «Стало быть, король у нас болеет и плохо выглядит. Входит гонец». «Ваше Величество, ваш родственник Фокенбридж просит вас уйти с поля боя в безопасное место. Только скажите, где вы будете находиться, чтобы он знал, где вас потом искать». «Поеду в Суинстедское аббатство». «Выходит, дела на ратном поле действительно плохи, коль бастард Фокенбридж просит короля покинуть опасное место». «Не отчаивайтесь, государь!» — обнадеживает гонец». Дофин ждет большое подкрепление и не знает, что мы их три дня назад всех перебили. Сэр Ричард только что об этом узнал. Теперь враг растеряется и отступит. Вот уже и гонец называет Фоконбриджа сэром Ричардом. Можем сделать вывод, что воинская доблесть и полководческий талант бастарда развернулись во всю мощь, и теперь его воспринимают как полноправного наследника блистательной репутации Ричарда «Львиное сердце» иоанна так худо, что у него нет сил на положительные эмоции. Лихорадка так меня вымотала, что я даже не могу порадоваться хорошим новостям. Подайте носилки. Я отправляюсь в Суинстат. Я так ослабел, что шагу ступить не могу. Уходят.